Глава 12. «Ля герия Бонита». Июнь 66 -го. По иронии судьбы, искатели, обосновавшиеся в двух сотнях миль от кавалерии, были направлены в Дакто, последнее кавалерийское охотничье угодье. Через месяц после моего перевода я уже гонялся, зависив в тех местах, где кавалерия потерпела неудачу. На этот раз я принадлежал к другой части – и мы поддерживали знаменитую 101-ю воздушно-десантную дивизию в ходе операции хоторн Веси решили не связываться с кавалерией, но, похоже, задумали попытать счастья против 101-й. Наш лагерь стоял к западу от Дакто на травянистой долине к югу от каких-то невысоких холмов. Палатки выстроились в три ровных ряда параллельно рыжей грунтовой взлетной полосе. В миле от нашего лагеря 101-я разбила свой бивуак, обеспечивая безопасность и для себя, и для искателей. Мы потратили день на то, чтобы набить землей мешки и построить низкие стены вокруг палаток. Утром второго дня нам объявили, что до начала непосредственной поддержки 101 придется придётся вылететь на небольшое задание для южновьетнамцев. «Лучшее, что можно заработать, — это легкое ранение в кость», сказал Вулфи, стоя под навесом палатки, которую я делил с рестлером и с Тоддардом. «Я, как подумаю, уже плохо становится», — ответил я. «Я говорю, что если уж ранец, то лучше вот так. С ранением в кость ты уедешь из этой ёбаной страны!» Дикон, подойдя по дорожке между палатками, прокричал. «Пошли!» «А как насчет вообще без ранений?» — спросил я, потянувшись к шлему. Мой сорок пятый был уже пристегнут к бронежилету. Я был готов. Может, это вообще скоро прекратится? Охуенный шанс! Удачи! Гэри выскочил из палатки и пошел к своей машине. Мы не могли летать вместе. Искатели не сводили в экипаж двух молодых ворентов. Вдвоем нам было бы надежней. Особенно с тех пор, как пилот, заменивший меня в кавалерии, Рон Фокс, был убит в кабине прямо рядом с Гэри. Пуля попала в подбородок. Гэри рассказывал, как у Фокса вылились мозги, когда с него сняли шлем. Его гибель стала одной из причин, по которой Гэри послали в отпуск, прежде чем перевести к искателям. Мы оба приставали к Дикону, чтобы он позволил нам летать вместе, и рассказывали, какая у нас получилась замечательная команда в кавалерии. Но пока что без толку. «Удачи!» — сказал я. Покинув палатку, я недолго шел вместе с Вулфи. А что тебе за царапину дадут? Бесплатную чашку кофе. сам как думаешь? Тут нужно что-то, что лечится не сразу, но чтобы еще и не покалечило на всю жизнь. Ясно, подумаем. Я увидел короля неба, который дожидался меня у штабной палатки. После задания увидимся. Удачи. Король улыбался. Ну и везет же мне сегодня. Полечу с ветераном. Мне так спокойно. Ага, ага, я тебя умоляю. Нет, правда. Стоит лишь оказаться с тобой в одной машине, и мне сразу кажется, что все будет хорошо. Мы шли к нашему вертолету пара пилотов в длинной неровной линии людей, идущих к своим машинам по рыжей земле. Знаете, сэр, вы иногда бываете настоящей занозой в жопе. Ха! вскричал король. Попался! Знаешь, Мейсон, ты мне нравишься, и я это докажу. У меня есть к тебе маленькое деловое предложение. Расскажу, как вернёмся». «Спасибо». «Не, серьезно, тебе понравится. Вот увидишь». Если не считать таких неформальных отношений между офицерами и воррентами, то искателей отличало от кавалерии еще и то, что они были просто по уши в броневых нагрудниках. Нагрудников было столько, что лишние складывались в нижние блистеры, Увидев это, я почувствовал себя виноватым. Морис погиб, потому что для него не нашлось такого. Может, где-то во Вьетнаме, вот прямо сейчас, еще один пилот думал, «Хули нам не выдали нагрудник?» А может, уже умирал? «Как вы раздобыли столько этих штук?» Я показал на броню. «Всегда были», — сказал король неба и глянул на меня так, словно я задал дурацкий вопрос. «А что?» «Да так». Погода была прекрасной, пушистые белые облачка в сверкающем синем небе. В такой день только и летать. Поскольку я уже бывал здесь раньше, то знал, что виси поблизости не обнаружатся. Чувство было такое, что, покинув кавалерию, я избавился от серьезных драк. Что меня беспокоило, так это солдаты АРВ. Я постоянно слышал о них всякие скверные истории. Один искатель рассказывал мне, как высаженный южно-вьетнамец обернулся и начал стрелять по его вертолету. Мне приходилось слышать такое и раньше. Вьетнамские рейнджеры носили узкую, хорошо пригнанную камуфляжную форму. Мы взяли восьмерых. Они нервно поглядывали по сторонам, курили и поднялись в машину с явной неохотой. Мое мнение о нашем союзнике от этого не улучшилось». 12 сликов, отправлявшихся на задание, должны были забросить АРВ на несколько миль к северу от Дакто. После этого мы пересекали Восточный хребет и приземлялись подвое на площадку шириной 8 футов рядом с маленькой бетонной крепостью. Когда строй растянулся, чтобы вписаться в эту площадку, мы услышали по радио, что ВИСИ там тоже нашлись. За несколько миль я увидел, как цепочка фантомов работает по холму, лежащему на той стороне небольшой долины рядом с крепостью. В очереди на посадку мы с королем были во второй паре. Как только первая пара приземлилась, то сразу начала сообщать о попаданиях. От пулеметных позиций виси на холме к фантомам потянулись трассы. Истребители ринулись вниз, обрушивая на холм чудовищные шквалы пушечного огня, Их проходы были невероятно быстрыми, трассы сошлись на них. Я пилотировал, сидя справа. Наш напарник выбрал место для посадки прямо спереди от крепости, оставив нам место на гребне, которое было ближе всех к пулеметам ВИСИ. Я начал заход. Две машины впереди взлетели, проведя на земле, как мне показалось, ужасно много времени. Когда лететь оставалось сотню ярдов, Наш правый стрелок открыл огонь по каким-то дульным вспышкам. В тот же самый момент за фантомом в самом разгаре боевого захода потянулся черный дымный шлейф. Самолет сделал почти вертикальную свечку, и мы увидели, как один летчик катапультировался. Мы приземлились. Впереди нас, на гребне, пули взбивали фонтанчики земли скользящими ударами. Позиция была чуть выше нас — Правый стрелок долбил во все. Я все ждал, когда южно-вьетнамцы вымедутся нахуй из вертолета. Когда, как мне показалось, прошел час, а борттехник так и не сообщил, что они свалили. Я обернулся и увидел, что он, стоя в неудобной позе в своем кармане, пытается выпихнуть одного вьетнамца из машины. Остальные, пригибаясь при звуках стрельбы, смотрели на меня, выпучив глаза и ждали, когда я взлечу. Я покачал головой и принялся орать, показывая на дверь. «Пошли, пошли!» Они не двигались. Я услышал, как пуля прошла сквозь фюзеляж. Старая знакомая — цок. Борттехник выхватил свой 45 пятый, направил на солдат и помахал стволом в сторону двери. Глядел он на них, как сама смерть. Когда они поняли, что лететь я никуда не собираюсь, а борттехник, чего доброго и в самом деле их убьет. то начали вылезать. Я глянул на крепость, не прикрывают ли нас огнем, Не увидел никого. Не стрелял ни один ствол, все вжались в землю за стенами. Чёрный волнистый шлейф за фантомом исчез в джунглях. В небе расцвел жемчужно-белый купол парашюта. Наш напарник взлетел. «Вышли, суки!» заорал борттехник. Обернувшись и глянув через дверь, я увидел южно-вьетнамцев, прячущихся снизу от гребня. Взлетел. Когда мы прошли над крепостью, я увидел, что ее защитники лежат и не высовываются. На огневых позициях не было никого. Через полмили приключение кончилось. Вот и все. Один полет к гребню. Пока я вел машину 5 миль до лагеря, то кипел от злобы. В жизни такого не видел. Как они, блядь, собираются выигрывать эту дебильную войну, если так дерутся? Король неба мрачно кивал и не говорил ни слова. Ему приходилось работать с АРВ и раньше. Когда мы приземлились, я поблагодарил борттехника Блейкли за то, что тот сообразил, как вытряхнуть вьетнамцев из машины. «Без проблем, сэр. В следующий раз управлюсь быстрее». И он ухмыльнулся. Мы все обошли вертолет, чтобы сосчитать попадания. Нашли одно — Трудно было поверить, что виси сбили фантом и промазали по нам, пока мы стояли на гребне. Но так уж вышло. «Удача! Удача!» — сказал король неба. «Поразительно!» — отозвался я. Мы дошли до штабной палатки и подождали, пока вернутся остальные. «Только что Улфи ранили!» — сказал майор Ричард Реймон, штабной офицер, когда мы зашли. «Твой друг, так?» «Да, сэр, одноклассник». «В общем, заехали ему в руку. Прибудет с минуты на минуту». И покачал головой. Ни хрена себе денёк начался». У меня перед глазами все стояли жопы южно-вьетнамцев, приклеенные к полу грузовой кабины. «Сейчас ребята Деринга пытаются достать эту пулемётную позицию», продолжал Рейман. «А ещё мы послали слик с ганшипом за пилотом ВВС». «За одним?» «Да, твой приятель рестлер его подхватил. Второй парень так и не выбрался, бедняга». Еще два Хьюи быстро прошли над полосой на малой высоте. Когда они приземлились, из одного, шатаясь, выбрался Вулфи. Ему помогал борттехник. Вулфи держал руку поперёк груди, кровь с нее капала на штанины. Док да Винчи встретил их на полдороге и проводил до палатки. Вулфи был так бледен, словно вся его кровь вытекла из раны в руке. Он бессмысленно улыбался мне, пока док ножницами резал ему рукав. «Ёбки мне, сигареты отстрелили!» — воскликнул Вулфи. Когда он опустил руку, мы увидели, что карман нагрудника оторван. Под разорванной зеленой тканью виднелись керамические пластины. Пуля прошла ему сквозь правое предплечье и долбанула по нагруднику. «Нет, вы видели? У ёбки мне сигареты отстрелили!» Я кивнул и протянул ему прикуренную сигарету. «Пальцами можешь пошевелить?» — спросил док. «Ясное дело!» Вулфи пыхнул дымом. «Ну, пошевели!» «Да я и шевелю!» Док глянул на Вулфи. «Похоже, ты с этим домой полетишь». «А, что я говорил, Мейсон? Ранение в кость и дело в шляпе!» Я выдавил слабую улыбку. «Ты был прав». Док замотал руку Вулфи в кучу бинтов, а мы с королем Неба отправились готовить вертолет к взлету. Вулфи надо было доставить в Плейку. В полете борттехник угощал Вулфи сигаретами, а тот курил непрерывно, прикуривая одну от другой. Когда мы садились у госпиталя Плейку, цвет его лица стал лучше, и он улыбался, словно выиграл в лотерею. Им пришлось выполнить посадку сразу после нас, на ту же точку на гребне. Ну а я почти желала, чтобы было наоборот. В тот же день, чуть позже, мы с королем слетали, чтобы забросить вьетнамцам на помощь сапог из 101-й. На второй раз мы попали под довольно плотный огонь, но попаданий не было. В это же время взвод ганшипов Дэринга утюжил холм, пытаясь вынести пулеметную позицию. Казалось невероятным, что гуки выдержат налет фантомов и атаку целого взвода ганшипов, но так и получилось — Когда солнце ушло за холм, ганшипы по одному начали возвращаться. Попадания они получили много. Два пилота были ранены и их немедленно доставили в плейку. «Где нахуй 702-й?» спросил майор Реймон, не обращаясь ни к кому конкретно. «Мы собрались в штабной палатке и слушали радио. 702 был последним. Он выходил на связь за пять минут до того, как получил попадание, но потом была лишь тишина». «Надо послать кого-нибудь туда», — сказал кольцевой от двери. «Может, они дорогу забыли?» И нахмурился собственной шутки. А потом мы услышали знакомые хлопки винта и в сгущавшихся сумерках увидели, как вертолет скользит по земле на полозьях и его разворачивает. «Ничего так посадка», — сказал кто-то. Издав общий вздох облегчения, толпа начала рассеиваться. Я остановился, и другие тоже. С 702 Было что-то не так. Из него никто не выходил. Вертолет просто стоял на полосе, шипя турбиной. Его винты лениво вращались. Кто-то подбежал к машине и тут же замахал руками, подзывая Дока. Все четыре человека на борту оказались без сознания от ран. Когда экипаж 702-го погрузили на слик, уходящий в плейку, я вернулся в палатку. Ступи показывал рестлеру шестифутовую секцию трансмиссионного вала рулевого винта. Когда я подошел ближе, то увидел в ней пулевую пробоину. «Моё первое попадание, гордо сказал Стоддарт. Рестлер кивал, согласием, но осторожно. Ступи получил попадание утром и заставил борт техника отдать ему этот несуразный трофей. Домой заберу, сказал Ступи. Я почувствовал себя виноватым за то, что считал ступи уродом. В нем просто жизнь как-то била через край, что ли. «Дебил ты!» — сказал рестлер. Я долго смеялся. «Короче, идея такая!» — сказал король неба, когда мы устроились в столовой. Лед. «Ты о чем? Лед, чувак!» Глаза короля засверкали в свете далекой лампочки — В яме в полусотне футов от нас рычал и пыхтел генератор. «Это и есть твое деловое предложение?» «Оно самое, мой дорогой друг. Кольцевой не возражает. Каждый день мы будем гонять вертолет в Кантум и нагружать его льдом. Ну, знаешь, большими блоками льда. А потом пригонять его обратно и продавать нашей столовой в ротную пивную палатку. А остальное сдадим сапогам из 101-й». Цену запросим такую, что сапоги заплатят. Ничего, дельца а? у искателей будет лед за бесплатно. У нас же есть генератор льда. Есть, есть, но он делает только колотый лед. Его едва хватает на коктейли. А речь идет о блоках на 25 кило, чтобы охлаждать пиво. И потом будет прибыль, а деньги пригодятся для клуба. Что скажешь? А что от меня требуется? «Да просто вызваться летать со мной каждый день». «Давай». «Именно, партнер. Мы не могли посадить Хьюи в центре Кантума, чтобы заполучить лед. Король небо выторговал грузовик в ближайшем лагере Зеленых беретов. Сделка была в том, что мы получали в свое распоряжение их грузовик с водителем, а они — наш Хьюи с пилотом. В первый день нашего ледового предприятия Король Неба уехал на грузовике в город, а я летал с командиром спецназа, лейтенантом по фамилии Бриклин, на патруль в джунглях. Пройдя на малой высоте над зарослями, мы покрыли весь маршрут за 20 минут. Такая же прогулка пешком отняла бы у него и у его китайских наемников целый день. Естественно, с несущегося вертолета он мало что мог разглядеть, уж точно ничего такого, что можно увидеть, стоя на своих двоих. Но зато смог честно отрапортовать, что прошел по всему маршруту. И он, и его люди остались очень довольны. В лагере спецназа 15-20 человек из двух сотен были американцами. Остальные – китайские наемники из Сайгона. Объясняя расположение лагеря, Бриклин указал, что эта сторона для китайцев, а вон та для американцев. Бриклин был высоким, худощавым монтанцем. он, как и большинство спецназовцев, принадлежал к старой школе, которую беспокоило, как правильно вести войну. Чарли считались чем-то вроде мелкой шпаны, у которой не было ни шанса и в самом деле захватить страну. Бриклин считал, что пока в районе Кантума господствуют американцы, народ постепенно начнет им доверять и примет их образ жизни, особенно если американцы займутся образованием детей – обеспечит медицинскую помощь и доставит всякие материальные блага, так, что даже последний крестьянин страстно желает все это, как только увидит». Бриклин начал указывать на преимущество терпеливого способа обращения вьетнамцев перед так называемой «войной на истощение», и тут заметил на моем правом плече нашивку кавалерии. «С этими ребятами единственное, что плохо», — говорил Бриклин. Они убивают слишком много людей, просто попавшихся на пути. Каждый раз, когда убьют крестьянина или его буйвола, висит тут как тут. Видите, как американцы вас любят. Вчера убили старенькую миссис Коа, а ей было 75, и она за всю жизнь мухи не обидела. Конечно, те же Чарли прошли через ту же деревню и казнили всех, но кто теперь доверяет политикам? Все эти масштабные рейды кавалерии и прочих частей крушат все, что было у людей. Конечно, они бьют и АСВ, и ВСИ, но они думают, сколько им под руку попадает тех, кому они должны помогать. А это занятие с переселением. Для крестьян почти что как смерть. Они же рождаются и умирают в одной и той же деревне. Деревне их предков. А что делаем мы, «Являемся под барабанный бой, сжигаем деревню, чтобы не дать виси захватить ее и везем, бог знает куда». За одну ночь человек стал беженцем, живущим на пособие, и начал абсолютно искренне ненавидеть Америку. «Виси побеждают, потому что мы проигрываем». Сказав все это, Бриклин отхлебнул пиво. Мы сидели в маленьком металлическом домике, который они называли своим клубом. «Нужно просто показать им на примере, показать виси, что американский образ жизни — это хорошо, и тогда они пойдут за нами. Так это все делается». Бриклин пил пиво, а я кофе. Мне предстояли полеты. Это место было самой беззаботностью, даже игральный автомат. С него сняли кожух, так что были видны шестерни, колеса и коробка с деньгами. вы могли вернуть себе свой проигрыш, запустив в нее руку. От философии Бриклина мне захотелось порассуждать о политике. Ну, во-первых, как ты думаешь, мы должны быть здесь? Это уже другой вопрос, так? Факт в том, что мы здесь. Для меня это и есть главный вопрос. Боже, ты прав, но такие вещи начать куда проще, чем закончить. Полагаю, мы здесь долго проторчим. Думаешь, мы победим? Если и дальше будем громить деревни и убивать тех, кого собирались спасать, то нет. А многие говорят, что если бы мы позволили вьетнамцам устроить выборы, то они проголосовали бы за Хо Ши Мина, и войны бы не было». Бриклин кивнул. «Да, я тоже такое читал, и это, наверное, правда. Но, как я сказал, мы уже здесь». «А почему бы не уйти? Считаешь, ЛБД выберется из этой заварухи?» Нет. Ты прав. Грузовик со льдом вкатился через ворота, остановившись у бара. Король неба вылез и присоединился к нам. Ну и дерут, сказал он, усевшись рядом. Это пидорье потребовало 25 за блок в 50 фунтов. Фанрайн такое стоит 75 центов. Месяц назад у нас тут кавалерия побывала, сказал Бриклин. Эти ребята платили столько, сколько с них требовали. Торговаться теперь невозможно. «Не понимают они местных». И он мне подмигнул. Король Неба выпил пиво и поговорил с Бриклином. Он сказал, что сделка работает отлично, если Бриклин не против, то мы будем здесь появляться каждый день. «Чувствуйте себя как дома», — ответил Бриклин. «И не забывайте прихватывать своих юи. Мы добрались до вертолета, когда последний блок уже погрузили на борт. Всего блоков было 20. тысяча фунтов мокрого льда на полу грузовой кабины. Я запустил двигатель. Из-за лишнего веса я не мог зависнуть на высоте больше, чем флагшток, а потому развернулся и взлетел в том же направлении, с которого мы прибыли. Пока мы неслись по долине, покрывая 30 миль до дакто, король неба курил сигареты, болтал о делах и нервно глядел, как наш груз тает под теплым ветром. бьющим со скоростью сто миль. «Блин, хорошо, если половину довезем, сказал он и спросил техника. «А как насчет двери закрыть?» «Если закроем, сэр, то до пулемётов будет не добраться», ответил техник. «Ах, да», и он обернулся ко мне. «В следующий раз возьмем брезент, чтобы накрыть все это дело». И он опять принялся оглядывать груз. «Блин, ну вы гляньте, каждая капелька — это ж ёбаные 10 центов!» «Почти прибыли», — сказал я. «Слава Богу! Представляешь, вот вернулись бы в роту с лужей на 50 баксов, кольцевой бы меня убил!» И засмеялся. Я приземлился на полосу рядом со столовой. Подъехал грузовик, и люди принялись перегружать лед. Грузовик доставил его в одну из палаток, откуда лед еще до темноты и поступил в хитрую систему распределения между нашей ротой, сапёрами неподалеку и 101-й дивизией. Ледовый бизнес дал мне материал, который можно было обменять на всякое для постройки бункера. И я, и Гэри нервничали из-за вражеских минометов. Искатели считали, что мы настроены чересчур серьезно, Но их еще ни разу не обстреливали. Мы заручились помощью Стоддарда. Землекопом он был энергичным. За какой-то день мы получили яму 4 на 4 6 футов глубиной. Пока Гэри и Ступи набивали землёй мешки, чтобы выложить стены, я сгонял на к сапером и заключил сделку с их капитаном. За блок льда я получил три листа ПСП. Я вернулся с панелями, и мы уложили на них мешки в три слоя. Получился маленький, уютный бункер. И хотя мы знали, что прямого попадания ему, наверное, не выдержать, нам стало намного спокойней. Искатели смеялись над нами. но мы с Гарри лучше знали, что почём в этой жизни. Этим вечером я и Гарри сидели на крыше нашего бункера и негромко говорили о том, как поедем домой. Теперь мы были старичками, нам оставалось меньше 70 дней. Говорят, что старичков в их последний месяц будут посылать только на небоевые задания. И Гарри отхлебнул своего ежедневного бутвайзера. «Да, слышал». «Думаю, было бы здорово взять отпуск за 10 дней до того. Когда вернешься. война для тебя закончилась. Вози себе рис и прочее вокруг Фанрань. «Думаешь, так сделать?» «Ну да. А что? Мы можем взять отпуск вместе. Я знаю отличные места в Тайпее. Я слыхал, что в Гонконге лучше». «Да? Ну ладно, Гонконг. Я там еще не был. Хочешь туда?» Ага. К концу первой недели мы забросили роты сапог из 101 на позиции в северном конце долины. Они попадали в перестрелки, но ничего серьезного не происходило. И еще мы устроили артиллерийскую позицию у подножия холмов так, что она контролировала полукруг, в котором и развернулась 101. -я. Разведка сообщила, что в районе действует как минимум батальон АСВ и 101 Очень хотелось установить с ним контакт. После обеда в моем расписании всегда было окно, и я продолжал летать за льдом. Через несколько дней мы с королем неба выработали порядок, согласно которому тот, кто оставался с Бриклином, мог выпить, а поехавший за льдом не пил. Так что по крайней мере один из нас оставался трезвым, чтобы привести вертолет обратно. Так стало приятнее. Мне начала нравиться жизнь искателя. Да, они были чудными ребятами, но свое дело делали, а сделав, умели хорошо отдохнуть. И если не считать шести потерь, которые мы понесли в первый день, ни у кого и царапины не было. Я почти что получал удовольствие. И все вроде было в порядке. Когда наступала затишье, мы наслаждались жизнью. И все же с нами было что-то не так. что мы и показали на следующий день. Когда на нашу полосу сел Ченук, прилетевший из Сайгона, большинство людей было в лагере. Вертолет высадил четырех девушек из Красного Креста, и Кольцевой вышел наружу, чтобы их встретить. К нему присоединился Дикон, и вдвоем они проводили девушек в лагерь. Я сидел на раскладушке и глядел, как вся эта компания приближается к нам». Посмотрев на ряд палаток, я заметил, что люди исчезли. Наш палаточный городок внезапно стал городом-призраком. Гэри глянул наружу, заметил, что вот и пончики на нашу долю, но остался внутри. Кольцевой вел девушек по дорожке, явно собираясь представить их кому-нибудь, но не мог никого найти. Девушки начали нервничать. Они оглядывали ряды темных палаток, время от времени замечая силуэты лиц, молча всматривавшихся в них. Они прошли по всей дорожке и обратно. Кольцевой и Дикон проводили их назад к чинуку. В то же время экипаж вертолета разгрузил на полосу кучу картонных коробок. Мы видели, как Кольцевой кивает, что-то объясняя. Встревоженные девушки пожали кольцевому руку, оглядели вымерший лагерь непонимающим взглядом и поднялись На борт. Через считанные минуты их уже не было. Когда вертолет исчез, искатели вновь появились, словно ничего и не произошло. «Чего это они?» «А ты чего?» «Не знаю, вот просто не мог выйти и встретить их. Мы, наверное, большие психи, чем думаем. Ну, то есть насчет круглоглазок. Все говорят о том, как бы снова увидеть круглоглазок. Пять минут назад они здесь были, и мы все прятались?» «Добро задарма!» Дикон показал на коробке. «Это что?» — спросил Гэри. «Всякое бесплатное от Красного Креста». Мы вытаскивали из коробок мыло, расчески, зубную пасту и блоки сигарет. Всем было неловко. К нам прибыли с подарками, а мы от них вот так шарахнулись. Король неба выбежал на полосу, сложил руки рупором и завопил. «Вернитесь! Вернитесь!» Я глядел изнутри на просевший москитный полок. Реслер не гасил свет и писал письмо. Лёжа на спине, я подумал, что надо бы найти новое место для моей электробритвы и прочего мелкого барахла. Если складывать все это на полок, он слишком провисает. Ступе, похороненный под своими одеялами, спал. Что хорошо в горах, по ночам там прохладно. Гэри погасил фонарик, и какое-то время я слышал, как он воюет со своей раскладушкой и одеялами, залезая под полог. Потом все стихло. В тишине я слышал отдаленные звуки боя. В последние дни 101 1 все чаще попадала в перестрелки. Заснуть я не мог. Лежал и думал, как это теперь, лететь на штурм. Мы с Гарри попросили об отпуске через две недели. Если все пойдет по плану, То когда мы вернемся, нам останутся последние 30 дней. Издалека раздались звуки артиллерийской стрельбы. Я напрягся. Мне приходилось слышать их почти год, и я мгновенно отличал прилетающие снаряды от улетающих, даже если спал рядом с артиллерийскими или минометными позициями. В звуках, доносящихся с северного конца долины, было что-то зловещее. Из электробритвы, лежавшей надо мной, посыпались искры. Мое горло сжалось от страха. «Мина ловушка?» Искры перешли в белое сверкание. Начав не ярче, чем бенгальский огонь на 4 июля, бритва внезапно вспыхнула ослепительным белым светом. Я скатился с раскладушки на землю и вскочил. От сияния по палатке метались тени. Внутри стало светлее, чем днем. «Гэри, пожар!» Закричал я и выскочил наружу. От ярчайшего света изнутри брезент палатки засветился зеленым. «В чем дело?» — спросил Гэри, и все погасло. Я стоял снаружи в нижнем белье. В прохладе я обливался потом, и меня трясло от озноба. Гэри подошел ко мне. «В чем дело?» — голос у него был спокоен. «Ты не видел пожар?» «Какой пожар?» Палатки. У меня бритва рванула. Ты не видел? Ничего я не видел. Идем, покажу». Я осторожно вошел в палатку. Стоддарт все еще спал. Я взял у Гэри фонарик и осветил верх полога. Бритва блеснула в свете. Невредимая. Осторожно прикоснувшись к ней, я взял ее в руки. Она была холодной. «Блин, это как же! Она горела, как магний! Я видел!» «Боб!» Ничего здесь не горело. Слушай, у меня до сих пор в глазах пятна плавают. Через пятна в глазах увидеть никто не может. Но это же доказательство. Бритва горела. Я замолчал. До меня дошло, что я сказал. Никогда в жизни я не видел ничего отчетливей. Но вот теперь я стоял с Гэри и держал бритву в руках. Бритва не горела, не сверкала, не ослепила меня. По крайней мере так, чтобы это мог видеть кто-то еще. Я подошел к доку да Винчи, стоявшему рядом с нашим бункером. Я очень подробно ему рассказал все, что видел. Он кивал. «На!» Он протянул мне маленькую таблетку. «Это что?» «Это чтоб ты заснул. Завтра на ночь дам еще одну. Постарайся расслабиться». «Я расслаблен был. Постарайся получше». На следующую ночь мы видели, как небо над северным концом долины заливается языками пламени, которые выбрасывают пав. АСВ атаковала артиллерийскую позицию. Четыре машины взвода Деринга были в самом пекле, утюже подходы к атакованному орудию. Из четырех орудий, стоявших там, одно было отрезано. Именно на нем и сосредотачивалась АСВ. Пав. DC-3 с гатлингами обрушивал потоки огня с черного неба. Над полем боя плясали белые светительные ракеты. АСВ подходило все ближе. Орудийный ствол был опущен до предела для стрельбы прямой наводкой. Один из пилотов ганшипов сообщил, что АСВ ворвалась на позицию, и люди перемешались так, что огонь пришлось прекратить. Орудие оказалось захвачено. Всю ночь мы стояли по тревоге. К трём утра, когда нас всё же не вызвали для ночного штурма, я пошёл спать. Ещё одна волшебная таблеточка и заснул. К следующему утру 101 1 отбило орудие при значительной помощи наших ганшипов. Утром же прибыл капитан Джон Найван и сказал, что нам с ним надо лететь. Мы должны были доставить боеприпасы окружённой роте, Найвен вполне по-приятельски сказал, что я летаю лучше, чем он. Как командир экипажа он решил заняться радиопереговорами и предоставил мне пилотирование. Нашим первым пунктом назначения был штаб окружённой роты в лагере 101-й дивизии. Мы приземлились, получили точные координаты и стали ждать. Рота была под огнём, слишком плотным, чтобы мы могли пробиться». Приземлившись рядом с маленьким стрельбищем, рядом с проволочным заграждением и минным полем, мы заглушили двигатель. В полдень мы все еще ждали. Из соседней палатки по радио доносился голос командира роты «Дельта-6». У него осталось семь человек, остальные 33 были либо убиты, либо ранены. Звучало все скверно. Он перечислял имена людей, о которых точно знал, что они убиты, Но вновь и вновь повторял: Для вертолета слишком жарко. Наверное, придется подождать до темноты. Наслушавшись всего этого, я забрел в палатку и добыл у сержанта ящик патронов 45-го калибра. Пять сотен я взял с собой на стрельбище и провел остаток дня, выпуская сотни пуль по пивным банкам. К трём часам я сам поражался своей меткости. Я регулярно попадал в банки сотни ярдов. К четырем часам ко мне присоединились несколько сапог. Я одолжил у одного из них М-16 и расстрелял несколько магазинов. Другой сапог дал мне попытать счастье с гранатометом М-79. Стреляя, я успокаивался. До меня дошло, что мне нужно было пострелять во что угодно. Когда я в очередной раз разносил банку, из палатки вышел Найван. «Ну что, попробуем?» Я вложил в кобуру горячий 45-й и пошел к вертолету. Наверное, взлетать буду я, сказал Найван. Тренировка мне не помешает. Запросто валяй. Вертолет, забитый патронными ящиками, забрались двое сапог. Найвен запустился и проверил мощность висения. Оказалось, что висеть мы можем едва-едва. Он опустил нос чуть-чуть слишком сильно и взлетел в сторону концертины. К сожалению, для тангажа, который он взял на взлете, машина была слишком тяжелой и не поднималась. Проходя над минным полем, мы почувствовали, как нас что-то дернуло. Выглянув из окна, я увидел, что за полозья зацепилась колючая проволока, которая тащится за нами, путаясь в стальном заграждении. Проволока! заорал я. Он все понял одновременно с моим криком и тут же выровнял вертолет. А вот то, что он сделал дальше, совершенно застало меня врасплох. Вместо того, чтобы зависнуть над минным полем и сдать назад, он опустил машину на землю. Я приподнялся на сиденье, врезавшись в ремни, и сжался в ожидании взрыва. Найвен забыл, что периметр минирован, и вспомнил, как только мы опустились. Я глянул на него. В лучах солнца, бившего сквозь плекси глаз, Сверкали капли пота, катившиеся по его лицу. Выглядел он таким же напуганным, как я себя чувствовал. Но взрыва не было. Сапоги сказали, чтобы мы оставались на месте. Те, кто знал расположение мин, осторожно ступая, подошли с ножницами и обрезали проволоку. Найвен был так потрясен, что отдал мне управление». Приблизившись к окруженной роте, мы увидели, как ганшипы работают по склону обращенного к ней холма. Их усилия были тщетны из-за очень глубокой и плотной растительности. Сама рота находилась под зеленым пологом высотой в 75 футов. «Искатель, слишком жарко! Ждите до темноты!» вызвал нас Дельта-6. «Вас понял», — отозвался Найван. Мы со злостью повернули обратно. Наше напряжение достигло пика. Я вновь оглядел место и не нашел способа выполнить безопасный заход. Роту прижали на низком бугре, окружённом возвышенностями. Если АСВ все еще там, то на своем возвращении мы превратимся в идеальную мишень. Я вновь приземлился у штаба роты и заглушил двигатель. До темноты оставалось еще два часа. Мы поели и вновь стали ждать. Когда мы взлетели, Луны не было. Небо было очень темным. После 10 минут полета по долине я отключил огни и начал снижаться. По мере снижения над нами поднимались верхушки гор, более темные, чем небо. Я использовал контуры долины и холмов, которые выучил за две недели полета. Даже в самую темную ночь при полете на малой высоте можно было различить контуры Земли. Даже без Луны. Даже если сплошная облачность, вам всегда хватит подсказок, на основе которых вы создадите единый образ. Я научился не бросать прямой взгляд на то, что хочу увидеть, а применять боковое зрение. А потому, приближаясь к бугру, я знал, что верхушки деревьев на нем чуть светлее черного дыма на заднем плане. Судя по радиосообщениям Дельты-6, мы шли верным курсом. Я выбрал правильную тень. «Вы близко!» — раздался голос Дельты-6. «Продолжайте! Медленно!» По мере того, как вертолет переходил из горизонтального полета в весеннее, груз начинал ощущаться всё сильнее. В тусклой подсветке приборов было видно, что в весеннее я использую максимум мощности. Мы дрейфовали вперед в шести футах над верхушками, следуя за указаниями Дельты-6. «Слышим стрельбу!» — сообщил Дельта-6. На склоне холма, обращенного к нам, я увидел дульные вспышки. «Стойте! Я слышу, что вы прямо над нами, но не вижу вас! У нас тут везде раненые! Не хочу, чтобы в них попали ящики!» Я завис, не глядя никуда конкретно, лишь замечая различные оттенки черного. Дульные вспышки на склоне замигали. Заревела сирена предупреждения о низких оборотах, Я глянул на прибор и увидел, что стрелка быстро падает. Если не сбросить боеприпасы, грохнемся. «Сбрасываем!» — сказал Найван. «Нет! Вы прямо над ранеными!» Сквозь голос дельты пробивался треск стрельбы. «Так мы скинем эти ёбаные патроны или нет?» Я чуть сместился вправо. Борттехник и сапоги держали ящики на самом краю дверей, но все было не то. Впереди поднялась верхушка дерева и погладила нам по носу. «Ну все, если мы сейчас не уйдем, то присоединимся к людям внизу, орванные в клочья». Трясущийся Хьюи сопротивлялся моим попыткам его разогнать. Сирена не умолкала. Вертолет был на грани падения. Движение вперед давалось колоссальным усилием. Я услышал громкий, хлещущий удар. Винт ударил по верхушке. Набрать высоту я не мог, я вообще мог только снижаться, чтобы привести обороты винта в норму. Я повернул вправо, получив тем самым маленькую прибавку к мощности и протащил полозья по верхушкам. Еще через несколько футов я смог соскользнуть вниз по контуру бугра в черную лощину. «И дальше что?» — спросил Найван. «Прохожу до конца лощины, делаю круг и пробую еще раз». «Мы слишком перегружены!» «Да, но я, кажется, знаю место, которое ему нужно». Когда я медленно приближался к бугру, появились дульные вспышки. Потом слева от нас пролетела трасса. Судя по тому, что попаданий пока не было, увидеть нас было нелегко. По итогам радиопереговоров в ходе первой попытки у меня появилось представление о том, где именно находится «Дельта-6», и какое именно ему нужно место для сброса боеприпасов. «Вот!» — крикнул он. «Стойте!» Я остановил вертолет. Мы проседали, и «Дельта-6» вызвал нас. «Давайте, бросайте!» Со скрежетом и грохотом ящики полетели с вертолета. Они проламывались сквозь листья и ветви 75-футовой высоты. Машина становилась легче и получала мощность. «Молодцы!» — крикнул «Дельта-6». «Никого не задели! Молодцы! Спасибо, Искатель!» На отходе я врезался в еще одну верхушку, нырнул в лощину и набрал скорость. Через 10 минут в штабе нас уже поздравляли с тем, что мы спасли их жизни. «Дельта-6» и его люди расстреляли последние патроны, прикрывая наш заход. На следующее утро «Дельта-6» сумел оттеснить АСВ и лети отошли сами. и чинук, зависнувший над нужным местом, поднял раненых носилками на тросе. Еще один чинук забрал последних выживших и мертвых. Стоп, первое получила драку, в которую так рвалась. К несчастью, вся эта территория была домом для врага. В некоторых зонах высадки, которые сапоги расчищали на вершинах холмов, пни торчали так густо, что между ними было тяжело вписать полозья, Американские патрули прорубались сквозь заросли, следуя к назначенным позициям и начинали безнадежно плутать. Командиры постоянно сообщали о пропавших без вести, но пропавшие на самом деле просто заблудились. Там за 10 футов уже было не разглядеть человека. Пока они сражались с джунглями, а нападала на них, изматывала и иногда побеждала. Когда взводы и роты подвергались массированной атаке, подкрепления, посланные к ним, плутали, оказывались рассеянными и окружёнными. День за днём стоп 1 теряла части, посланные на поиски частей, посланных на поиски частей. Неразбериха была полной, и в этой неразберихе погибли многие. В таких условиях меньше всего пользы для сапог было от наших вертолетов. Мы постоянно находились в воздухе, пытаясь найти людей, взывающих по радио о помощи, но полностью затерянных в джунглях. Одна рота, которую мы пытались спасти, оказалась полностью уничтоженной, пока мы летали над кронами в их поисках. Их радио замолчало, и все. Еще одна рота под командой футболиста Вестпойнта Бада Карпентера стала знаменитой, потому что когда противник ворвался на ее позицию, Карпентер вызвал удар на себя. «Мы с королем неба были в воздухе, кружа над расположением Карпентера. Он пытался пробиться к старой зоне высадки, чтобы его эвакуировали. Мы слушали радиопереговоры и ждали, когда он там появится». «Нам не пройти», — сообщил Карпентер. «Они нас окружили!» «Ваше местоположение!» — запросил Стрелок-6, командир Карпентера. «В ста метрах, к востоку от зоны!» спокойно сказал Карпентер. сквозь его голос пробивалась стрельба. рядом со мной лишь шестеро. они подходят ближе. прошу авиаудар немедленно. по вашей собственной позиции. да, скорее. два штурмовика уже находились в готовности. они получили указание за считанные секунды и начали бить по указанным координатам. они сбрасывали на палм бомбы, а потом стреляли из пушек. наступила Долгое молчание. «Сработало!» — устало сказал Карпентер. «Это их остановило!» «Если что случится?» — сказал Стрелок-6. «Хочу, чтобы вы знали. Я представляю вас к медали почёта!» Ответа не было. И еще я не сомневаюсь, что когда мы до вас доберемся, то найдем кучу трупов виси!» «Я вижу только своих!» — тихо отозвался Карпентер. «Высылаем вам помощь!» сообщил Стрелок-6, и немедленно вызвал нас. Он хотел, чтобы мы приземлились в его расположении рядом с артиллерийской позицией. «Не понимаю!» — сказал он, сидя на полух Хьюи и глядя на карту, покрытую пластиком. Указывая на кружок, нарисованный на зеленой бумаге, он продолжал. «Ничего не понимаю! Они должны быть здесь!» Он имел в виду взвод, который пытался послать Карпентеру на помощь. Но взвода там не было, потому что когда люди начали пробиваться в указанном направлении, то ничего не обнаружили и попали под огонь. Стрелок-6 был подавлен. На его шахматной доске все фигуры стояли на местах, но люди в джунглях нет. «Вы должны найти эту часть!» – указал он на карту. «Найдите и дайте им вот этот азимут!» Он провел по карте пальцем до позиции Карпентера. В наш вертолет забрались майора и капитан, волочившие большую радиостанцию. Мы взлетели. Я медленно шел над верхушками, слушая указания сапог. Они слышали нашу машину и на слух направляли нас так, чтобы мы пролетели прямо над ними. Пока мы вели поиск на пересекающихся курсах, враг не стрелял. Но стоило мне найти часть и описать над ней круг, как с Нагорья над нами открыли огонь». Я услышал один цок. Я пролетел над позицией части, развернулся и сделал пролет в том самом направлении, по которому им надо было идти. «Двигаться сюда!» сказал по радио майор за нашими спинами. Они ответили, что поняли. Майор направил нас на поиски еще одного затерявшегося патруля. И вновь, пока мы носились над джунглями взад-вперед, прямо перед склоном, занятым врагом, в нас не стреляли. Но как только я прошел по кругу, начался огонь. Склон покрылся россыпью дульных вспышек. Однажды мы оказались так близко к ним, что услышали звуки стрельбы. Я почувствовал удар и, обернувшись, увидел, что майор бросился на пол. Он не был ранен, просто подчинялся инстинкту солдата, попавшего под огонь. Было как-то забавно, что он считал пол кабины укрытием. Пули могли прошить его, как фольго, но смеяться я не стал. Развернувшись, я прошел над невидимыми солдатами в нужном направлении. Когда мы оказались над ними, Король Неба передал по радио. «Два, шесть, ноль градусов!» Лейтенант снизу ответил, что понял. И мы сделали это снова. И снова. За несколько часов мы дали нужные направления всем потерявшимся частям. По крайней мере, тем, что еще отзывались. Все они стягивались в одну точку, чтобы объединиться. Стрелок-6 не просто хотел обезопасить позицию Карпентера. Он еще и собирал своих людей, чтобы вытащить их оттуда. Ему этого говна хватило по горло. Настало время вызывать кавалерию. Мы приземлились на позиции Стрелка-6 и слушали, как он объясняет помощникам свой замысел. План был таков. Первая кавалерийская вышлет батальон или около того и расположит его к северу от места боя, на каком-нибудь гребне. Он считал, что если ВВС обработают район, а потом 101-я начнёт наступление, то они выдавят АСВ к позициям кавалерии. План был безумным, поскольку стрелок почему-то считал, что АСВ двинется по гребням, а не по долинам. «Глядя на карту, я видел тысячу путей», по которым АСВ могла ускользнуть. Но я не был пехотным командиром, чему был очень рад. Интересная была постановка задачи, но в самой ее середине нас вызвали на эвакуацию раненых. Уже потом Король Неба признался, что не верил, будто мы и вправду туда лезем. Площадка была узким кругом, где вырубили молодые деревья, а сапоги погрузили нам на борт слишком много раненых, чтобы мы могли зависнуть. Ну и в довершение всего мы находились под постоянным огнем. То, что я сделал, конечно, было безрассудно. Решение возникло автоматически. весенний на высоте в фут вертолет терял обороты. Оставлять было никого нельзя, люди умирали. Нас окружали кусты и деревья высотой в 15 футов, но мы были на холме. Мои инстинкты подсказали мне, если пробиться через этот барьер, то можно соскользнуть вдоль склона холма, и тогда мы сможем лететь. А потому, когда король неба посоветовал выгрузить хотя бы одного человека, я покачал головой и направил машину на самый тонкий участок зеленой стены. К счастью, винт находился настолько далеко от земли, что под него попадали лишь тонкие верхушки. Наш нос раздвинул ветви, полозья за что-то цеплялись, а винт с грохотом врезался в верхушки». Звук был такой, словно мы разбиваемся. Люди в грузовой кабине закричали, но пока мы прогрызались сквозь кусты и деревья, земля под нами уходила все ниже. Винт поднялся над верхушками, и мы протащили фюзеляж сквозь зеленую завесу. Мы вырвались из всей этой толщи в облаке щепок, но настоящий секатор на газотурбинной тяге. Я скользнул по склону вниз. Набрал немного скорости и начал подниматься. «Нихуя глазам не верю!» — сказал король неба. Я засмеялся. Я поражался сам себе. К вечеру того же дня разбросанные патрули, взводы и роты собрались вместе. Оказалось, что Карпентер потерял меньше людей, чем думал. Раненые и убитые составляли всего лишь половину его роты. Остальные просто отстали от него в плотных кустах. «Джунгли были союзником врага, и пока этот союзник держал нас за горло, мы терпели поражение». Героическое самоубийственное решение Карпентера остановило отход, и он еще чудом остался жив, но битву мы проиграли. В ожидании кавалерии и ВВС сапог собрали на артиллерийской позиции. ВВС послали с Гуама Б-52, нагруженные бомбами». Предполагалось, что эти бомбы убьют кучу солдат АСВ, но ну а те, что остались, побегут по гребням, преследуемые 101-й дивизией, а кавалерия, расположившись к северу, размажет их окончательно. Масштаб был слишком велик. Время, пока мы ждали ВВС, слишком долгим. Утром следующего дня я, Гэри и остальные искатели задержались в расположении роты. С юга долины раздался чудовищный гром. Вскоре шум стал таким, что не было слышно голосов людей, стоявших рядом. Эту бурю подняло колоссальное соединение вертолетов, посланных кавалерией. Кавалерия промчалась по долине, как минимум 80 вертолетов на очень приличной скорости. Строй пронесся над нами и пошел дальше, на север, к указанным позициям. Через несколько минут последние вертолеты скрылись из виду, И рев умолк. Черт возьми, в жизни не видел разом столько хью в воздухе!» Сказал кто-то. «Признаюсь, я ощутил нечто вроде гордости за свое бывшее соединение. В этом уголке мира зрелище было первоклассным». Но в тот же день репутация кавалерии оказалась подмоченной. Сто первая ввязывалась в мелкие перестрелки, продвигаясь по сотне ветвящихся долин. Для поддержки с воздуха солдатам придали ганшип кавалерии. Один из командиров на земле вызвал его и потребовал выжечь все в точке, которую он укажет дымом, жёлтым дымом. Неподалёку от места предназначенного для удара кавалерии проходил патруль. На поясе у радиста-патруля висело несколько дымовых гранат, и одна из них, конечно же, оказалась желтой. тот момент, когда командир сапог за милю от этого радиста сообщил, что бросил желтую дымовую шашку, какая-то ветка сорвала у радиста гранату с пояса, выдернув чеку. бледно желтый дым мгновенно поглотил и радиста, и весь его взвод. Ганшип и кавалерии, высматривавшие желтый дым, оказались всего в сотне метров от этого места. Они сообщили, что заметили дым и атаковали. Они даже увидели, как в дыму разбегаются люди и подумали, что достали-таки своих старых знакомых Чарли. Когда командир увидел, что по его желтому дыму никто не бьёт и все достается какому-то другому дыму, то закричал, чтобы атаку прекратили. И очень вовремя. За какие-то секунды командир взвода оказался убит, а ещё 21 человек ранен, включая и самого радиста. Это был нелепый несчастный случай, но кавалерию сочли чем-то неуклюжим, да еще и после такого эффектного выхода на сцену. Имидж был подпорчен. Искателям из 101 стало спокойней при мысли, что кавалерия будет работать вдали от них, на севере, выполняя роль наковальни. Молотом были мы. На следующий день все части 101 были отведены назад, в ожидании бомбардировки. Но СВ служили не дураки. Они знали, что мы что-то готовим. Они буквально растворились в джунглях. Если верить сотням фломастерных пометок на картах, АСВ была окружена и скоро ее погонят по гребням на север, прямо в руки неуклюжей, но могучей кавалерии. На следующее утро наступил черед ВВС сказать свое слово. Мне с королем неба поручили возить телевизионную съемочную группу. вдоль грунтовой дороги, которая стала границей бомбардируемой зоны. Кадры того, как рвутся бомбы, особенно гигантские, это колоссальный пиар, ну, сами понимаете. Облака опустились в долину, укрыв вершины. Король и я баражировали в 500 футах над дорогой и нервничали. Нас заверили, что ВВС не мажут, и угодить под шальную бомбу практически невозможно. Нашей единственной мыслью было «херня». Мажут, да еще как. В тот самый момент, когда бомбы должны были ударить, они ударили. Когда я развернулся, направившись вдоль дороги, мы увидели, как склоны холмов за четверть мили от нас начали разверзаться. С земли внезапно вздыбились перекрывающиеся сферы ударных волн. В плотной растительности на земле мгновенно возникли оголенные круги. фунтовые бомбы рушились на гребне, во враги, на склоны, как пулеметная очередь, систематически, опустошительно. Визуальная стакката взрывов, рвущих землю на куски. Мы услышали охи и ахи съемочной группы. Волна разрушения пошла с той стороны долины и теперь приближалась к нам. Где-то за облаками, на высоте в 30 тысяч футов, высококлассные экипажи бомбардировщиков — вели эту волну точно по назначенному району. Чарли должны были превратиться в фарш. Через полчаса бомбардировки бомбы достигли дороги. Кольца ударных волн стали не только видимы, но и осязаемы. Вертолет раскачивало взрывами. Бомбы рвались прямо на дороге, а потому я отвел машину чуть в сторону. Одна взорвалась прямо перед нами, за дорогой, и я на минутку задумался – А не придется ли нам увидеть, как Юи ведет себя под ударом тысячефунтовой бомбы? Но тут все прекратилось. Тишина. Над долиной кружились тягучие волокна дыма. Голые деревья были вывернуты под нелепыми углами. Земля между чудовищными воронками стала серой, вышиной. Пережить такой апокалипсис не мог никто. Завершение бомбардировки стало сигналом. Вперед устремились тучи Хьюи, высаживая сапог по всей долине. На этом и закончилось наше задание. Поболтавшись в районе еще немного, я вернулся к взлетной полосе. То, что я увидел, произвело на меня впечатление: и на съемочную группу тоже, и на сапог. А вот на гуков нет. Они исчезли, оставив позади несколько человек, которых и взяли в плен около 20 солдат АСВ. Настала очередь кавалерии. Кавалерия обшаривала гребни и долины два дня, потом она приблизилась к разбомбленной долине. Когда сеть затянулась, рыбы в ней не нашли. Тупые маленькие варвары сумели смыться, не выказав ни малейшего уважения к высоким технологиям. Они применили дзюдо, поддались силе. Но бомба это бомба. Сражение это сражение. И многие в самом деле вели себя как герои. Битва, даже проигранная, впечатляла. Чтобы вручить награды, генерал Вестморленд лично прибыл из Сайгона. Капитан Карпентер получил серебряную звезду и был переведен в штаб Вестморленда. Ближе к концу июня я стал очень дёрганым. Жизнь старичка оказалась тяжелой. Наверное, уж лучше бы не знать, когда ты вернешься. С каждым днем. Оставалось лишь полсотни, смерть казалась все более неизбежной, словно я израсходовал запас удачи и теперь могу получить свое в любой момент. Где-то между сегодняшним днем и днем моего отбытия я вылечу на задание, наверное, простое, под совсем легким огнем, и всего одна маленькая пуля попадет мне прямо в лоб. Ну а ночью это был ад. Даже с транквилизаторами до да Винчи я вскакивал навстречу невидимым угрозам. Днем, когда я летал, все было хорошо. Ледовый бизнес, к тому же, давал мне чем заняться. Но когда полетов не было, в часы пауз между заданиями или на выходные я мрачнял. Ничего из того, что я видел, не смогло меня убедить, что во Вьетнаме мы делаем правильные вещи. К моему стыду... У меня возникла даже какая-то симпатия к врагу. А локальная война, на которую я попал, все шла день за днем, я был ее частью. В воздухе я делал свое дело так хорошо, как умел. Вместе с другими пилотами я шел в горячие зоны, потому что во всей этой неразберихе зыбкие принципы хорошего и плохого исчезали. Остальное было не в счет. Да даже я был не в счет. Когда Дикон наконец-то позволил мне и Гэри летать вместе, нашей первой задачей стало доставить припасы небольшому патрулю в джунглях. Чтобы найти их, мы применили полет вне курса. Такой способ в летной школе не преподавали. Меня научил ему Монк. При обычном полете по счислению вы идете по проложенному курсу, делая поправку на ветер. Но когда вы пройдете рассчитанное расстояние, то не знаете, куда смотреть, чтобы увидеть свою цель. Поправка на снос ветром — всего лишь расчет. Ваш истинный путь уйдет в сторону от положенного. Но в какую? При полете вне курса вы не делаете поправку на ветер. Вы просто держите по компасу курс, проложенный на карте рассчитанное время, а потом знаете, куда повернуть против ветра. Мы нашли нашу цель без малейших приключений. После обеда неподалеку от полосы разгорелась перестрелка. Рядом с тем местом, куда мы в первый день перебросили АРВ. Появились потери, и людям понадобились боеприпасы. Мы с Гэри долетели до крохотного пятачка на гребне. Пространства едва хватало, чтобы втиснуть винт. Хвост оставался висеть в воздухе. Сапоги забросили нескольких раненых на борт, Затрещали выстрелы и нам яростно замахали, чтобы мы улетали. Из такой щели взлетать надо назад. Когда нос и винт выйдут из ограниченного пространства, вы даете правую ногу, и машина разворачивается по направлению своего движения в нормальное положение. Нос и хвост меняются местами. Так мы и поступили. На госпитальной площадке медики разгрузили раненых за секунды. Мы с Гарри взлетели, чтобы взять вторую партию. «Черт возьми, говорили же, что это долбаное место зачищено недели назад!» ворчал Гарри. «Вот только Чарли сообщить забыли», — отозвался я. «Это точно!» Я описал круг высоко над долиной, вне зоны досягаемости стрелкового оружия. На севере, где мы работали этим утром, виднелся какой-то дым. К западу дыма было больше. В этом направлении двигались части 101 -й. Американцы действовали на очень большой территории, но отсюда, сверху, она казалась очень маленькой. Во все стороны на сотни миль простиралось море джунглей, и под их пологом при желании можно было добраться куда угодно. «Ладно, Искатель, у нас чисто!» «Вас понял, сближаемся!» – ответил Гэри. Завершив круг – Я начал снижение к вершине холма, ушел ниже ее и продолжил снижаться, двигаясь по долине, ведущей к пятачку. Мы взяли груз боеприпасов, а потому едва могли зависнуть на такой высоте. Надо было рассчитать заход так, чтобы потерять косую обдувку точно в тот момент, когда вертолет окажется над выступом. Когда мы шли на скорости миль 30 в час, загрохотал наш правый пулемет. Стрелок увидел дульные вспышки. Нам оставалось пятьдесят футов, самый ответственный момент захода. И тут пехотинец на земле замахал, сигналя, чтобы мы уходили. Остановиться было негде. Я продолжал лететь вперёд, выскочили еще двое и тоже замахали, и в тот же момент по радио раздалось «Отворот! Мы под плотным огнем!» Вот такого у меня еще не было. Обычно, прерывая посадку, я просто пролетал над зоной высадки. Но эта зона была на склоне холма, а по бокам возвышались стены лощины, так что повернуть в сторону я тоже не мог. Но под нами и за спиной пространство оставалось. Я поднял нос, останавливая заход. Вертолет не мог зависнуть и начал проседать. Подняв нос вверх, машина соскользнула в лощину хвостом вперед. В ходе падения я дал правую ногу, чтобы развернуться, но позволил нам падать и дальше, чтобы набрать скорость. Мы разогнались по лощине узлов до 70. После этого вертолет вновь превратился в летательный аппарат, и я взмыл вверх между какими-то деревьями на гребне позади лощины. Собаки видели, как мы ухнули вниз, скрывшись за поворотом лощины, и решили, что мы разбились. Но тут Боже всемогущий Хьюи к их изумлению вдруг выскочил из джунглей. Мы наконец-то добрались до пятачка, сбросили боеприпасы и забрали оставшихся раненых. Как обычно, в ходе последнего вылета с нами летели и мертвые.